Гуантанамо отозвался курортник, расслышавший мой вопрос. Фильтрационный лагерь вот для таких бродяг, как этот паренек. Он подошел к нам и ткнул стволом в пригрышню. Делающих вид, будто они в зоне случайно грибочки собирают. А название лагеря — фольклор местных жителей. Прилипло с чьей-то подачи. Самое интересное, что некоторые из этих... Командир опять поднял оружие, указав на стрелка «Действительно неплохие парни, и по жизни я бы за них поручился». И в разведку вместе пошел. Он покачал головой, осуждающий, глядя на пригоршню, и добавил «Ну вот что мне с тобой делать, а?» В бедро больно кольнуло. Лабус продемонстрировал мне одноразовый шприц. «Я порядком продрог. Знобило. Челюсть непроизвольно прыгала. Сейчас боль отпустят», — пообещал пулеметчик. «Не косись так недоверчиво», — сказал курортник. «Костя — инструктор в подразделении». «Ага, значит, лавуса зовут Костей». Командир подхватил винтовку, перевесил на грудь. Я опять поймал себя на мысли, что сравниваю его повадку с движениями отмеля. «Как похоже. Одна школа». Курортник застыл в полоборота, словно сказать мне что-то хотел и не решался. Коснулся кончика носа, шмыгнул и заговорил. «Там у будки блокпоста ты вовремя закричал, предупредил». «О чем?» – удивился я. «Монок в будке стоял». «А что это?» Я с удивлением посмотрел на лабуса, на приигрышню. У сталкера на лице читался неподдельный интерес. Видимо, тоже не совсем понял. «Монок, электронное устройство», – пояснил курортник, – «испускает волны в определенном диапазоне». «Как дуделка. Монок на уток у охотников. Так и тут». «Ага». Значит, если включить это устройство, мутанты становятся как крысы, идущие на звук флейты в сказке о приключениях Нильса. Военные пристреляли сектора, снаряды и мины наверняка разрушили устройство, а мутантам хоть бы что. Вот ближе к периметру и натыкали в разных местах новую аппаратуру. Эффект от такой операции я не мог оценить, но наверняка был в этом какой-то скрытый смысл. Главное, суть ясна. Курортник выжидающе смотрел на меня, я кивнул. «Странно, что не знаешь, — прищурился он. — Ты же с янтаря!» Я отвернулся, вспомнив гибель миротворца. Лабус не слушал, паковал аптечку. «В зоне недавно, что ли?» — не отставал курортник. «Да, ясно». «Давай теперь подумаем, как ногу укрыть», — вмешался Лабус. «Холод, конечно, не повредит, отечность меньше будет. Но это только до определенного момента хорошо. Замерзнешь быстро, на улице минус сейчас, а ты чуть ли не в шортах». Лабус выпрямился, захлопнул пластиковый бокс с эмблемой Красного Креста на крышке. «Приигрышня, что там у тебя в рюкзаке? Найдется во что переодеть наушника. Последовала длинная пауза. Холод окончательно пробрался в организм. Я бы согласился глотнуть еще спиртика из фляги приигрышни. Получилось сесть, нога ныла, но не сильно. Дальний торец помещения перегораживали железные ворота в пятнах ржавчины. В одной створке дверца, обитая цинковым листом по периметру, черные шляпки заклепок. Край листа отогнулся, обнажив куски стекловаты. Массивная задвижка блокировала вход с нашей стороны, и, наверное, кто-то из военсталов предусмотрительно закрыл. По краям ворот свисали похожие на паклю наросты. Разглядев все это, я переключил внимание на спутников. Они застыли на одной линии — курортник, клабус и пригрышня. В руках кости аптечка, пулемет стоит возле ног. Приигрышня в двух шагах от него с ножом в левой руке. Я посмотрел на курортника. Штурмовая винтовка поднята, палец на спусковом крючке. «Не дергайся, Никита. Спокойно. Лабус, забери его ствол». «Ага. Теперь я знаю, как зовут молодого сталкера». «Только вот что означают слова курортника?» Лабус шагнул к рюкзаку, и Никита сорвался с места. Костя почти дотянулся до его оружия, но сталкер упал на цементный пол, уходя с линии огня штурмовой винтовки, и врезал кулаком Лабусу по селезенке. Сдавленный возглас. Военстал держал удар. Захрипев, он перехватил руку с ножом и попытался ладонью накрыть лицо приигрышни. Тот отдернул голову, выпустил нож, клинок звякнул об пол, ухватил Лабуса за плечи и увлек за собой, закрываясь от курортника. Я бросил взгляд на командира. Жжав губы, он водил стволом из стороны в сторону, пытаясь поймать в прицел приигрышню. В первом раунде победила молодость. Никита головой заехал Лабусу в переносицу, тот качнулся и стал заваливаться на сталкера. Обхватив его, Никита попытался рывком сместиться к мини-печке. Курортник зло сплюнув бросил винтовку, выхватил пистолет из кобуры на бедре и прыгнул к ним. Как внезапный порыв ветра по комнате прокатился жутковатый хохот. Я вздрогнул, завертел головой. Смех эхом отразился от стен, потом снова захохотали где-то в углу, куда отполз пригрыш прикрываясь лабусом. В воздухе блеснула точка, вспыхнула и выросла в бело-желтый шар, от которого посыпались искры. Будто оголенный провод под напряжением сунули в воду и сразу вытащили. Я зажмурился, волосы на голове встали дыбом, открыл глаза, Курортник застыл широко разинуватым ртом, из-под потерявшего сознание лабуса пытался выбраться приигрышня. Шар исчез. В углу колыхнулась тень, похожая на шифоновую занавеску. Мне показалось, что в ней проступают очертания морды. Морщинистая коричневая кожа, вместо глаз черные впадины, из пасти вырвалось завывание, перешедшее в истеричное хихиканье. Курортник наконец вышел из ступора. «Полтергейст». Взяв за ворот Лабуса, он открыл огонь. Звук выстрелов заглушил хохот. Пули пролетали, пролетали сквозь шифон и врезались в штукатурку. Щеку царапнуло каменное крошево. Курортник дернул безвольное тело напарника на себя, поволок прочь, продолжая разряжать магазин. Пригрыш не оперся на локте и быстро, двигая ими, пополз от полтергейста. По дороге ухватил пулемет Лабуса, передернул затворную раму. Из патронника вылетел патрон и звякнул об пол. Сталкер вскинул оружие и... Полтергейст исчез Лабус встал на корточки Потряс головой Из носа текла кровь Он утерся ладонью Сплюнул и подняв голову крикнул Убью гада Полтергейст возник под потолком Все повторилось Искры, шар, мерцание Приигрышни с курортником Открыли огонь одновременно Полупрозрачный монстр взвыл И спикировал на них Опрокинув сталкера Умчался к железным воротам До которых не долетел Исчез по дороге Лабус взмахнул пистолетом, выдавил э, что-то нечленное раздельное, с трудом поднялся на ноги. «В центр! Круг!» — скомандовал курортник. Они прыгнули к сугробу, возле которого валялись. Рюкзаки военсталов встали спиной друг к другу, заняв круговую оборону. Тварь опять проявилась под потолком и заметалась от стены к стене. Не отводя от нее взгляда, я лихорадочно шарил вокруг, пытаясь нащупать оружие приигрышней. Пальцы наткнулись на гладкий цилиндр. «Подствольник?» Ладонь сжала холодный металл. Я попытался подтащить оружие к себе, но что-то мешало, не пускало. Хохот наполнил помещение, загрохотали выстрелы. Полотнище под потолком потеряло прозрачность, начало сминаться в жеванный тетрадный лист. Сгущавшаяся тень обрела форму, тулово, похожее на корягу, покрытую сплетением мышечных волокон, непропорционально длинные руки с когтистыми пальцами. Крутанувшись, монстр рванулся ко мне, я все еще пытался схватить оружие. Руки полтергейста вытянулись, когти нацелились мне в шею. Стрельба смолкла сталкеры испугались, что заденут меня. Я дернул, что было сил Что-то порвалось, перед глазами возникла алюминиевая колба с ребристым набалдашником на конце. «Ложись!» — гаркнул курортник. «Сборка!» Инстинктивно зажмурившись, отвернувшись от налетавшей на меня мордой, я откинулся назад, выбросив перед собой руки. Ладонь хлопнула по набалдашнику. Мягкий белый свет коснулся век. Все стихло. Не было больше ни хохота, ни жуткого воя. Открыв глаза, я повернулся на бок. Сталкеры лежали на полу, накрыв голову руками. Курортник приподнялся, взглянул в мою сторону, скупо улыбнулся. Раздались смешок пригрышней и ворчание лабуса. Я обвел взглядом помещение, осторожно сел. Понял, что до сих пор сжимаю алюминиевый цилиндр. Поднес к лицу. «Хм, ничего необычного. Колба, похоже на контейнер для ключей». «Такие издают на вахту охраны и опечатывают». А что крикнул курортник перед тем, как все стихло? «Этот белый свет. Что это такое?» Я снова посмотрел на спутников. «Вот чёрт!» «Положи пулемёт, Никита, я не шучу!» воен Военсталы целились в пригрышню. Тот угрюмо изыркал из-под «Как же так? Ведь только что плечом к плечу сражались с тварью, а теперь...» Я растерялся. «Спокойно, — командир, — произнёс Никита. Он медленно присел и поставил оружие на пол». Лабус шагнул вперед, держа сталкера под прицелом пистолета, поднял за ремень пулемета отступил. «На колени, руки за голову!» Приигрышня выполнил команду, Лабус повесил пулемет на плечо. «Надо уходить», — сказал курортник, целя сталкеру в голову. «Что, разбежимся?» — поинтересовался тот. «Что у, э, у тебя в рюкзаке?» «И где добыл военную сборку?» — спросил курортник. Лабус обошел сталкера, упел ему, ствол ему в затылок... Никита дёрнулся и замер. воен стал принялся обыскивать его. «Не скажу», — огрызнулся Никита. Тогда в расход резюмировал курортник. «Чист», — произнёс Лабус и отступил. «Командир приказал. Поднимайся». «Всё равно я вам нужен. Без меня не допрёте мальчишку». Пригрыш не оскалился. Хотел опустить руки. «Замри», — велел Лабус. «И не в таких переделках бывали». Никита хмыкнул, смерил его взглядом. «Что в рюкзаке?» — повторил Курортник. «Я вдруг понял. Приигрышня ни при каких обстоятельствах не убьет Курортника, а тот не застрелит Сталкера. И Лабус этого не сделает, потому что верит командиру. Ну, подрались, так бывает. Лучшие друзья дерутся». Военстал и при исполнении. Приигрышня незаконно проник за периметр. По идее, его должны сдать в фильтрационный лагерь, но Курортник же сказал, в разведку вместе с таким пошел бы. «Нет, не станет он убивать Никиту. Пугает его только». «Похоже, они давно знакомы. Но почему тогда сам не проверить рюкзак?» Пригрышня пожевал губами, взгляд обижал курортника с лабусом, скользнул по мне. Сталкер подобрался, вдохнул, будто собирался с мыслями перед экзаменом и выдал. «Чёрт с вами! В рюкзаке изделие!»